Глава 5. Невинная шутка. Они-то задержалась куда дольше, чем планировала. Когда отчёт был наконец закончен, у секретарши ужасно болели глаза, ныла спина и затекли руки. За окном было темно, они считают ускловатного света фонаря. Она встала, позволив себе лишь на секундочку стячь те очки и нажать пальцами на не накрашенные глаза, Затем быстро подхватила все листы отчета и стукнула в дверь своего начальника. Анита, раздался голос, входите. Мангер с усталым видом сидел за своим столом, заваленным бумагами и заставленным кружками и бокалами, в которых плескались остатки чая, кофе и даже, кажется, стимулирующего эликсира. Готово, прекрасно. Он требовательно протянул руку к бумагам и сразу же углубился в чтение. Девушка стояла рядом, не решаясь присесть. Пробежав глазами отчёт и в мангер просиял и порывисто встал. "Да вы просто волшебница, Анита". Макс сделал жест, словно аплодировал. "Простите, у меня от чего хотите?" "Спасибо, мне ничего не нужно", искренне ответила девушка. "А хотя, подождите. Может, вы сейчас заодно и подпишете документы по фестивалю? Я бы завтра с утра занесла их в ратушу". Всё, что угодно, кроме бумаг, шутливо нахмурил брови Мак. Бумаги мне сегодня сыт по горло. Ничего, подождут ещё денёк. Проверка важнее. Завтра прямо с утра подайте мне документы по этому несчастному фестивалю, и я их просмотрю. Спасибо, была вынуждена довольствоваться этим Анита. Ну, ну, Анита, не сердись, снисходительно улыбнулся и начальник, вставая. Я на вас никогда не соржусь, вздохнула Анита. Да, вы удивительный человек, Мангер жестом показал ей на дверь, собираясь выходить сам. Мог бы на слово меня подловить, попросить чего угодно, а вы предпочли скучную рабочую обязанность. Мне не о чем просить, ответила Анита. У меня всё есть. Совсем всё. Мак был явно в шутливом настроении, поэтому решил чуть-чуть подразнить девушку. Да за такой отчет я готов был расцеловать вас, серьезно. У вас, насколько я знаю, нет молодого человека, который был бы против. Секретарша слегка покраснела, но глаза ее посерьезнели. Зачем вы так шутите? Ладно, не буду. Извините. Вздохнул Мак. Прошу. Он пропустил девушку вперёд, вышел из кабинета и повернул в замке ключ, после чего сделал пас рукой, навешивая охранное заклинание. До завтра, Анита. До завтра, господин Мангер. Анита задержалась у своего стола, приводя его в порядок, а Мак набросил на себя подбитый мехом плащ, вещь старомодную, но удивительно подходящую к его красивому, благородному лицу и хорошо сложённой фигуре. И вышел во священные фонарями зимние сумерки. Снежные сугробы на городских клумбах блестели в свете фонарей. Мангер шел по расчищенному дворниками тротуару к своему особнячку, который корона наняла для проживания хранителей. Ити было чуть меньше полу часа, но Мак не стал пользоваться ни городским такси, ни ждать автобуса. Он хотел пройтись и подумать. Уницита подготовила безупречный отчёт. Даже этому подонку Муру надо же аж отлично в проверяющие вызвался, будет не к чему придраться. Ну да, и в не сумел распутать проклятие. А кто может? Кто-то. Словом, пусть приходит кто хочет. Теперь Мангер предупреждён и вооружён. Мак мысленно усмехнулся, вспомнив слегка обиженное лицо Аниты в ответ на его невинную шутку. Старое дело и есть старое дело. Даже не скажешь, что ей 25 нет. Эти очки в разболтанной оправе это полное неумение кокетничать, что думает ты, говорит. Вообще, конечно, есть в ней что-то миленькое. Может быть, за её бесформенными свитерами скрывается ладная фигурка. Конечно, флиртовать с собственной секретаршей да ещё и такой невзрачной и немножко пошло. Но Мангер на секунду представил, А что было бы, если бы он её всё-таки поцеловал? Как бы она отреагировала? Конечно, поупиралась бы, но ей бы понравилось, точно. На всю жизнь бы запомнила. Игорьняка она в жизни ни с кем не целовалась, берегла себя для своего единственного, фыркнул Мак. Такие как они-то начитаются книжек и грёз от единственной в жизни неземной любви. Так что правильно, что он не стал целовать бедную простушку. ещё на придумывает, что у них теперь любовь навек.